Глава двадцать Погружение в бездну. Спорить с Ульсом бесполезно. Этот урок я усвоила давно, но до чего хотелось убедиться, что я ошибаюсь. И каждый раз наступаю на одни и те же грабли. И наступаю, и наступаю. А все потому, что хитрец умудряется обволакивать очаровательными манерами, красивыми словами и погружать в иллюзию, будто ты умнее его и вот-вот окажешься на коне. По факту всегда происходит обратное. Ульс получает то, что хочет. Ты же в собственных глазах падаешь ниже подвалов тайной канцелярии или, и это в лучшем случае, выглядишь несмышленым ребенком. До да чего бесит. Стоило мне переключиться с темы поцелуев на его истинную суть, как закончилось и то, и другое. И я до конца не уверена, что больше расстраивает. Бри, как бы тебе не хотелось прижиматься ко мне и дальше, к сожалению, вынужден констатировать страшную нехватку времени. Что? Я едва не задохнулась от бешенства. Да как он смеет? Поверь, я так же, как и ты, не желаю ни на мгновение разрывать этот прекрасный контакт тел. Более того, я жажду продолжения. Страстно и бешено, неукротимо, неустанно... «Понимаю твое решение, разделяю его...» «Придушить тебя!» — рявкнула, обнимая мужскую шею руками и надавливая, будто это не пустая угроза. Однако крепкая шея неожиданно оказалась, будто соткана из металлических прутов, вместо хрупких, беззащитных вен, и окутана непробиваемой драконьей кожей. «Демонюка поганый! Никак к нему не подобраться, вы посмотрите!» Признаться, я слышала о данном методе достижения наивысшего наслаждения. Кажется, даже от тебя, но прежде не испытывал на себе. Продолжала издеваться Ульс. «Погоди, милая, у нас бездна времени, все успеем», — заверил он меня тоном отца семейства, утешающего деточку, что парк аттракционов закрылся и доступ к сладкой вате появится лишь завтра. «Гад-гадский!» Убрала руки за спину, еще сделала вид, будто вытираю их о платье. «Ах, ах!» — вернул мою любимую фразу демон и нарочно прижал меня посильнее к упругому горячему телу. «Отпусти!» — прошипела коброй. «Тебе ведь одной будет страшно. Как я могу?» И вновь играет. Этот невинный образ оскорбленной добродетели ему совсем не подходит. Да у демонов таких честных глаз не бывает даже в момент рождения. А кое-кому, не будем тыкать пальцем, пора обуздать эмоции и проявить вторую часть своей натуры — целеустремлённость и непробиваемую уверенность в собственных силах. И ведь необходимо всего ничего, отключить эмоции и не думать об обнимающих бёдра руках, о тёплом дыхании, о паляющем кожу груди. «Я смогу, справлюсь!» Выпрямилась, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах, застыла струной, голову приподняла, хотя прежде приходилось склонять её для разговора с Ульцем. «Страшно сегодня будет не мне», — произнесла тихо и спокойно, твердо. Меня бережно поставили на дно пузыря и демонстративно расправили складки на платье. Когда шаловливые пальцы потянулись к лифу, намереваясь подтянуть его вверх, я треснула их со всей силы. «Не время дурачиться», — произнесла строго. «Расскажи, что нас ждет в бездне». «Да чего деловой тон классно звучит». Бездна древнего холода. Уникальное место, таинственное и загадочное. Ларга спускалась сюда за редкими ингредиентами, когда они заканчивались. Но каждый раз прощалась со мной так, словно не вернётся. Я был неподалёку, ждал её у края. Но она взяла с меня честное слово, что я не стану понапрасну рисковать своей жизнью. Хоть я всё же был здесь. Так вышло. «И сейчас ты идёшь туда снова», — резонно заметила я. «Если рисковать жизнью, то только ради твоих красивых глаз». «Невероятный цвет», — с придыханием произнес принц. «Очень редкий, называется голубой», — съязвила в ответ. «Не злись, бриджет «Прекрасная и неприступная бриджет вздохнул Ульс печально. «В тебе все невероятное и непередаваемо восхитительное». «Особенно характер», — вставила я, хмыкнув, хоть и знала, что морского принца стандартной шуточкой не пронять. А меня всё устраивает». Посмотрела на мужчину, который выглядел так, словно в очередной раз веселился и шутил. Однако глаза его были серьёзными и грустными. Неужели его, так же, как и меня, обуревают совсем другие чувства? Вовсе не дружеские и милые? Да вряд ли. Ведь если верить Гувсу, Ульс получает всё, что хочет. И если он хочет меня, по-настоящему хочет то я бы уже давно была в его объятиях. Ульс просто любит словесные пикировки с остроумными девушками. Таких мало, так что он никак не отвяжется от забавный и острой на язык меня. Вот и всё. «Меня не устраивает жизнь под водой, мода, знаешь ли, неинтересная», сообщила Надя в привычную маску легкомысленной кокетки. «Однако жемчужный замок по-прежнему моя голубая мечта». «Так что, если его величество решит переехать в другое величественное строение, готово принять в своих землях эту груду камней!» Закончила нарочито безразличным тоном. Разговор оборвался неестественно резко. Мы оба испытывали неловкость, и лишь пузырь продолжал движение, нечувствительный к образовавшейся внутри него атмосфере. Сверкающий волшебный планктон путешествовал с нами, Однако сгустившаяся темнота поглощала его мерцание, становилось все темнее, страшнее, холоднее. Я не выдержала, и, несмотря на все свои убеждения и причудливо смешанные с образом деловой дамы показательные обиды, прижалась к кольцу, который заключил тонкое дрожащее тело в теплое объятие, еще и по спинке погладил, утешая, успокаивая. Да чего он все-таки хороший, добрый? Что бы ни сказала, Он никогда не держит зла и оберегает, прежде чем подшучивает и язвит. «И куда подевалась моя маленькая храбрая девочка?» — ехидно прошептал на ухо принц. «Или она выпускает ядовитые колючки лишь в мой адрес?» «Ну тебя!» — отмахнулась, не испытывая ни капли стыда. «Нас ждет монстр глубин, а ты дурачишься!» «Он нас точно не убьет?» «Скажи, что нет, пожалуйста!» «Не могу ничего гарантировать!» Если бы подарок оставила любая другая богиня, у нас была бы надежда. А вот что в голове у богини смерти, уму непостижимо. Может, мы с тобой погибнем смертью храбрых, и она заявит некромантке Таяне, что смерть, столь одиозных персон, подарок и благо для подводных и сухопутных жителей. Да уж, вздохнула, обнимая мужчину руками, проверяя, не пропал ли заряд артефактов. Мало ли, под водой я не чувствовала себя в абсолютной безопасности, даже рядом с демоном. Хотя с ним я не могла быть в безопасности по умолчанию, но кто ж знал, что он не относительно безобидный морской дракон. Хотя не стоит врать себе. Если бы я в вораторию узнала секрет истинной сути Фаульса, объявилась бы в жемчужном замке с еще большей охотой. Я себя знаю. Сперва действую, затем думаю. — Оттого все беды. — От подарков богов не отказываются, у тебя не было выбора, ты должна была сюда прийти. — А я уже так, за компанию, — прошептал Ульс, легонько касаясь моего уха теплыми губами. Однако чем глубже мы погружались, тем меньше я думала о романтике и больше о том, до чего я бестолковая, безответственная и недальновидная. Пузырь вдруг завибрировал, а затем явно изменил траекторию движения, отклонившись вправо. Мы словно обходили препятствия по широкой дуге. И когда я завертела головой, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь, кроме относительно светлого пятна планктона, на расстоянии вытянутой руки от меня открылся глаз. Гигантский глаз! Куда больше, чем у всех моих акул вместе взятых. «А-а-а!» я, забыв обо всём на свете и едва не забираясь на голову принца, по крайней мере цепляясь за него со страшной силой и абсолютно инстинктивно. «Забраться повыше, сбежать, уплыть, что угодно, только подальше от эпицентра кошмара!» «Не ори!» — приказал его высочество строго. «Честь и достоинство!» — напомнил куда тише. Чудовище не моргало и пока не двигалось. В серебристой радужке, словно в зеркале, отражалась обезображенная страхом физиономии паникующая фигура в моем платье, и я с запозданием провела параллели. Выпрямилась в мужских объятиях, даже руки от демона отцепила, что было весьма нелегко. Хорошо он стальной, не то бы после моей истерики обзавелся переломами ребер, как минимум. Я сделала шаг от принца и присела в глубоком тронном реверансе. Вопли-воплими, но я все-таки воспитанная девушка и должна помнить о манерах даже в самых экстремальных ситуациях. Таяна так зомбиками подружилась. Может, вежливости под водой работает? Не зря ведь Ульс прямо сообщил, как следует себя вести. «Приношу свои извинения за недостойное поведение», — произнесла Кротко. «Мы прибыли в ваши владение по распоряжению богини Мори». Чудовище моргнуло. На этом мои дипломатические способности истончились. Колени мелко задрожали, зубы слиплись от ужаса. Впаялись друг в друга, но я упорно стояла в неудобной позе, потому что главное правило этикета для девушек. Не знаешь, как действовать в определенной ситуации, придерживайся самых строгих правил. Даже если перед тобой слуга, общайся с ним словно с королем дружественной страны, но не допускай ни малейшей возможности проявить неуважение или снисходительность к собеседнику. Однако вежливость не сработала. В следующее мгновение наш пузырь оказался в плену чудовищных размеров щупальца с бледно-розовыми присосками. И лопнул, выпустив наружу весь воздух, и нас с фаульсом заодно. Я не успел и глазом моргнуть, как оказалось в новом пузыре. Он был куда меньше прежнего, но плотнее, с мутными стенками. А еще, что самое удивительное, легко управлялся моим желанием. Если бы я знала о подобных транспортных средствах, выпросила бы себе давным-давно такое чудо. Осторожно, стараясь не привлекать внимание чудовища, продолжила движение вниз, пока Фаульс отвлекал внимание монстра глубинно себя. Как я не силилась разглядеть его виду изменившуюся фигуру, ничего не выходило. Приказ в сфере сделать стенки прозрачными не дали результата. Мне оставалось лишь надеяться, что у моего спутника все хорошо, ведь он подводный житель и демон, а они, говорят, весьма прочные господа. Мой пузырёк целенаправленно спускался вниз, оставив позади побоище, на которое мне изящно закрыли глаза. Возможно, Ульс был прав, лишив меня возможности созерцать сражение, которое я лишь чувствовала по колебаниям своего транспорта. Однако казалось, если бы я видела, что на самом деле происходит, не было бы так страшно» я так плыву себе и гадаю победил он чудовище не победил нырнёт ли за мной оно или он и как быть если вдруг на меня снова нападут в силу своей неопытности я не успею создать защитную сферу способную выдержать сумасшедший объём воды сверху а если если чудовище победит паника сформировала огромный горький комок в горле дыхание стало поверхностным и прерывистым на лбу выступила испарина Планктона вокруг уже не было, и казалось, будто я нахожусь не под водой, а в густой черной мгле, которой нет ни конца, ни края. С каждым ударом сердца я острее чувствовала ситуацию, как глубоко забралась, в каком беззащитном положении нахожусь, и рядом нет никого, совсем никого, кто мог бы помочь избавиться от страшных мыслей и панических реакций тела. Я закрыла глаза, села на пол пузырька и сжалась в комочек, чтобы окончательно не потерять возможность мыслить. Принялась вспоминать прочитанные книги, посещённые мероприятия, чудовищный отбор невест в подводном царстве, Килга, Ульса, Жемчужный замок, своих подруг, родителей, богов. Я прожила короткую, но интересную жизнь. Мне совсем не хочется, чтобы она заканчивалась. И Ульс... Великие боги. Как же я надеюсь, что он справился или хотя бы не пострадал. А если? Нет, не буду об этом думать. Он выживет непременно. Ведь он добивается всего, чего хочет, и если он хочет мне помочь, он поможет. Я должна быть достойной его защиты. Он дал мне пропуск в бездну, дал время, и я не подведу, не предам его доверия. Поднялась во весь рост, расправила плечи, задрала подбородок. «Справлюсь. Если богиня Мори послала испытание которое необходимо пройти в одиночестве, в самом страшном месте планеты, значит, именно я тот самый маг, который способен справиться с поставленной задачей». Вспомнила строки из книги Лаарги. «Внешние страхи не могут быть страшнее тех, что уже живут в нас. Победишь своих демонов, остальные не страшны». Губы растянулись в охмылке. Сказка ложда в ней намёк, умным девицам — урок. Что там писала Ларга? Она боялась глубины темноты и неподвластных её магии чудовищ, практически полное описание бездны древнего холода. А ещё она боялась Килга, как оказалось истинного демона. Но она с самого начала знала, с кем имеет дело и на что идёт. Итак... Если я погружусь в бездну, по идее смогу побороть собственные страхи, а заодно найти путь к спасению от коварного демона, от которого, кажется, спастись невозможно. Сбежать точно. Ведь дар кровожадной мести принуждает выслеживать и убивать врагов. Но Лаарга сбежала и до сих пор не наказана. Акилк сидит себе в жемчужном замке и в ус не дует. И кто бы что ни говорил о невозможности путешествий демонов по другим мирам, от чего то я очень сомневаюсь в том, что это правда. Скорее, искусная ложь, в которую поверили все, кто должен был поверить. По мнению Килга, разумеется. Я подняла голову наверх. «Великие боги, помогите Ульсу справиться с чудовищем, или хотя бы дайте возможность уйти без повреждений». Сердце колотилось, как сумасшедшее, ведь переживало не только за меня, везучую, но и за демона, и, признаться откровенно, даже за чудовище. Почему-то мне было его невыносимо жаль, оно такое одинокое. Сколько тысяч лет, интересно, грустит в этой неуютной бездне. Почему Ларга не смогла помочь ему сбежать, бросила на произвол судьбы? «Нет телепортов таких размеров!» Рявкнуло в голове грозно и страшно, да так громко, что организм едва не выдал самую девичью реакцию — обморок. Затем подумал, что вполне можно обойтись тошнотой, но и здесь я быстро сжала большой палец, чтобы не испортить тот минимальный комфорт, что был в сфере. «Обойдемся без этого, держимся и превозмогаем». «Здравствуйте», — проявила я вежливость, стараясь не рухнуть в обморок от осознания, что чудовище уже освободилось и беседует со мной. «Меня зовут бриджет а тебя?» Я решила сразу перейти на «ты», потому что протокол поведения со знатными особами дал сбой при первом знакомстве, вряд ли поможет и сейчас. «Ай, я урк!» — рявкнула в голове так, что я поневоле присела. Зажимая уши руками и пытаясь таким образом приглушить громкость, безуспешно. А ими-то какое? Словно из мира архов наших бывших захватчиков и повелителей. Ох, какой ты громкий, посетовала, поднимаясь и отряхивая платье, хотя мусора и пыли в сфере, конечно, не было. Зато разглаживая несуществующие складки, я немного успокаивалась. Так, лучше. — поинтересовался Аяург уже нормальным голосом. — Все еще грозно, очень достойно и важно, немного страшно, но для человеческого уха словно музыка, — польстила я со всей доступной сейчас деликатностью. — А ты и есть тот самый житель бездны, которого всем стоит опасаться. Только тебя почему-то подводные жители называют Райган. Шарик, заключенный внутри девицы, вдруг дрогнул. Ощутимо так, страшно и стал совершенно прозрачным и чистым, таким, что я смогла отчетливо разглядеть чуть мерцающего, то ли осьминога, то ли безумно на него похожее существо потрясающих воображений размеров. А вот Ульса рядом не было. — Он самый! — ответил Аяург, сжав щупальце шарик и легонько им поиграв активировала заклинание левитации и прикрылась дополнительной защитной сферой, чтобы меня не било о стенки шарика, пока чудовище развлекается. Затем вспомнила контрабандные номерные шары, в которых парил снег, если перевернуть, и выбросила сноп серебристых искр, имитирующих снег. А я, урк, восхищенно рыкнул и затряс сферы еще активнее. Не на ту реакцию я рассчитывала, сама я застыл с открытым ртом на полчаса, когда увидела чудо без капли магии. «Прости, что не участвую в мероприятии, боюсь, мой хрупкий человеческий организм не выдержит», объяснила монстру, «почему и я не болтаюсь по всей сфере. Но рада немного тебя развлечь, тебе здесь должно быть невероятно скучно». Я безумно хотела спросить, что стало с Ульсом, но боялась, боялась разгневать повелителя бездны, после того, как смогла самую чуточку его задобрить. Но из морского принца тоже боялась, это явно читалось в мыслях, поскольку Аяург ответил на невысказанные вопросы, проигнорировав озвученные. «Он жив и здоров. Сулил любые богатства, если я сохраню тебе жизнь», — ответил осьминог, разглядывая меня своим страшным глазом. Сфера приближалась к нему и отдалялась, словно он разглядывал ее содержимое и все еще раздумывал, как поступить с новой игрушкой. Я сложила руки лодочкой, закрыла глаза и создала сразу десяток прозрачных мячиков, наполненных снежными хлопьями разного размера и цвета. В последний даже получилось вдохнуть иллюзию десяток разноцветных тропических рыбок. Моя сфера покачнулась и продолжила падение, потому что Аяург, обрадованный новой игрой, выбросил старую игрушку ради десятка новых. Однако не успел я обрадоваться, как вновь оказалась в плену. Хотя и радоваться-то здесь было совсем нечему. Даже если бы он меня отпустил, все равно ведь ненадолго. Щупалец существа оказалось гораздо больше, чем положено хорошо воспитанному осьминогу. Так что он подхватил все сферы, включая мою, и принялся их разглядывать, трясти и недовольно переминаться. По крайней мере, именно так я оттрактовала его странные движения. По телу чудовища ползли искры электричества, подсвечивая пространство, и я отлично видела, что мы висим на огромной скале на самом ее краю, и вокруг ни души, попрятались. «Почему рыбки только в одном?» недовольно предъявил пустые сферы а я урк приблизив их ко мне почти вплотную я кивнула и сосредоточилась а затем наполнила их разными иллюзиями не только морского толка в сферах теперь летали птицы ползали и прыгали насекомые мычали коровы и играли клубочками котики так лучше спросила отряхивая руки после хорошо сделанной работы В этот раз я не пожалела силы и проработала начинку получше. «Да, так что ты там говорила про подарок Мори?» поинтересовался Аяургх, как бы между прочим. «Она велела спуститься в бездну древнего холода и забрать там подарок», послушно повторила ответ. «Ее благодарность за оказанную мной услугу». «Ну, пойдем. Даже самому интересно, что ты там найдешь» хмыкнул повеселевший монстр глубин, ныряя с обрыва, на краю которого мы находились. Я в очередной раз порадовалась, что заключила себя в еще одну сферу. Мало ли что, на такой глубине меня просто расплющит толща воды, ничего не останется. А я урк выглядел величественно и грозно. Во время движения по его гигантскому телу бежали особо яркие разряды электричества освещая и его, и все вокруг. А я с ужасом и в то же время с детским любопытством выхватывала из темной воды различных, улепетывающих от нас чудовищ, которые на фоне моего спутника выглядели лишь мелкими игрушками. И даже их зубы размером с мою ладонь, а то и больше, не внушали ужаса. Все познается в сравнении. Чем ниже мы спускались, тем ярче светился мой спутник. Во всех его щупальцах по-прежнему находились сферы, и я, как создатель, с полным доступом наполнил их светом прямо на расстоянии. Это ненадолго замедлило спуск, а я Урк внимательно рассмотрел все десять шаров, но комментировать не стал и продолжил стремительное падение. В академии Сантор нас учили многому, в том числе рассчитывать расстояние пройденного пути, но вот не задача, на суше меня смущало отвлекал Ульс на глубине, пугал, все пугало. И я не установила специальные точки зацепки, и теперь не знала, насколько глубоко нахожусь, даже приблизительно. А значит, не могла рассчитать условия для создания подходящей защитной сферы, если вдруг это лопнет. «Выдержит», — подбодрила я Урк. «Не бойся, ребенок. За тебя пообещали столько мяса. Что ты можешь быть...» «Спокойной! Твоё малюсенькое тельце наверняка больше хрустит, чем насыщает!» «Сяду на диету», — подумал истерично, однако чудище с грозным древним именем услышал и затрясся от смеха. «Но мясо, конечно, так не развлекает, как твои мысли», — заметил монстр, явно специально запугивая меня не надо запугивать я и так уже почти седая ответила мысленно совсем того не планируя к сожалению я всегда была странный язык и за словом в карман не лезла и сейчас ответы генерировались раньше чем я успевала их обдумать и преподнести в более вежливой форме или и вовсе промолчать все женщины сдеют на дне философски заметила я урк особенно сухопутные «Вам здесь не место». «Согласна, потому и нахожусь здесь сейчас. Как иначе сбежать от Килга? Сперва закончить все свои дела, затем делать ноги». «Ну, это для вас есть пути. А под водой испокон веков повелось, что девицы приходят на край бездны и вызывают меня. одаривают подарками» обещаниями приносят жертвы, а затем прощаются с семьями и делают шаг вперед. Совершенно серьезно ответил монстр, еще и таким тоном, что я подумала о том способе, который считала не выходом из безвыходной ситуации, а уделом слабых духом и не уважала. «И погибают? Ты ведь это имеешь в виду? но разве смерть хороший вариант? Как по мне? Иногда отличный!» вздохнуло чудовище. «Я вот бессмертный. Думаешь, мне не надоело влачить жалкое существование?» «Тоска! И девицы в последние годы почти не приходят, не развлекают. Хорошо тебя привел Демонюга, хоть какое-то разнообразие!» «Ты знаешь, кто он такой?» Удивилась я не на шутку. «Была уверена, эта тайна за семью печатями». Однако монстр и не думал отвечать на вопросы, зато рассказывал интересные вещи. «У нас в подводном царстве тише благодать. Килк плетет свои интриги на сотни миров, так что уже давно не разносит все в щепки, даже противников так не изводит, как прежде. Хотя какие у него остались противники? Смех один!» — поделился Аяург, продолжая движение. Его сын иногда заглядывает по старой памяти, но я держу данное ларги слово и не пропускаю его туда, куда не следует. Но видишь, как ты ему дорога, различно показал путь и попросил не обижать. Оу, так то сражение и есть попросил, надо же, какой необычный способ общения, или они не дрались вовсе? Так припугнули меня, чтобы была смирной, ведь неспроста моя сфера стала настолько мутной, что сквозь нее я совершенно ничего не видела, пока не оказалась в щупальцах чудовища. Почему нельзя был сказать «Бри, дорогая, не волнуйся, а я, Ургх, мой добрый друг, тебе ничего не угрожает, потому я веду тебя в бездну со спокойной душой?» Дождешься от этого гада, как же! С другой стороны, подарки богов достаются дорогой ценой. Моя подруга Таяна, к примеру, за жизнь любимых людей отдала богине море сразу троих дочерей. Не в рабство, конечно. Отдала богине право решать, за кого девчонкам выходить замуж. А мне достался подарок. Не совсем, но почти и вот-вот уже. За красивые глазки, можно сказать. Кто в такое поверит? Да никто. Кроме меня, наивный. Ульс же куда опытнее и хитрее догадался, как усложнить путь и сделать его более ценным и важным. Богиня непременно это оценит. Ещё бы знать, что там внизу. И понимать, о чём говорит Аяургх. Я по-прежнему в недоумении, что происходит, честно признаться. Так бездна — это верная смерть или выход? Только не говори, что два в одном. Я не хочу умирать. Подарок, конечно, в духе богини смерти, но это как-то чересчур. А ты недоверчивая, загоготало чудовище, позабыв о контроле звука, и меня вновь едва не стошнило от силы звуковой волны. Пришлось обмахиваться ладонями и колдовать себе холодный освежающий пар. — Прости, забываю, какие вы людишки, хрупкие и невкусные, — добавила на всякий случай, хотя мне все еще было дурно а вот это неправда вполне ничего сочные не согласился, а я ургах я распахнула глаза и потрясла головой прогоняя остатки звуковых волн из черепушки условно конечно, но ощущение было именно такое когда ты вернешь меня на сушу, я лично доставлю тебе столько мяса сколько скажешь произнесла твердо в конце концов моя жизнь в моих руках а они у меня шаловливые и деятельные «Вот пусть и займутся полезным. Организуют запас провианта, а я ургху...» «Не пытайся, красавица!» Вновь заклокотало чудовище, правда, куда тише предыдущего, хоть и все равно громко. «Ты не появишься на суше!» «Богиня дарует красивым и талантливым девушкам новую жизнь, ту, для которой они созданы!» Я сглотнула. Звучало это по меньшей мере загадочно и страшно, но в то же время немного интересно, завораживающе, маняще. «Постой, то есть бездна — это телепорт в другой мир? Ты это хочешь сказать?» — очнулась я. «В тот мир, для которого ты создана. Здесь ты могла родиться по воле богов или из-за предназначения. И если богиня тебя отпускает...» Ты выполнила свою миссию на этой земле. Что это значит? Ну, вот, к примеру, я рожден в мире архов, но когда они завоевывали новые миры, раскидали нас, несчастных, осваивать территории. Те, кому суждено было вернуться, вернулись, а мне сказали... «Ай, аург, этот мир тебя не отпускает, значит, ты создан для него, или должен закончить здесь все свои дела, которых всё нет и нет», вздохнул монстр Глубин, «так я и остался здесь, в заточении, и не могу сбежать, даже если захочу, тем более море закрыло путь в мир архов». Я даже глазами похлопала. «Постой, то есть ты здесь со времен завоевания мира архами? И действительно бессмертный? Но ведь для нашего мира, где нет бессмертных существ, ты бог! Почему ты не захватил океан, не потребовал даров развлекать тебя, вкусно кормить и вообще всячески баловать?» Возмутилась я не на шутку. «Да Килк против тебя, что дитя!» «А он и не против меня!» хмыкнул а я урк перебив мою пламенную речь мы заодно, но больше ни о чем не спрашивай, я не могу распространяться удивительно до чего ты занимательная леди едва не выболтал тебе все что не следует. я вновь похлопала глазами, притом в этот раз так долго, что показалось будто меня заклинило голова лопнет думать. Пожаловалась монстру и честно призналась. «Я не из тех умников, которые правят мирами, умеют плести и разгадывать интриги». «Я тоже. Потому и не хочу править. Мне куда уютнее и приятнее сидеть на глубине», — поделился а я ург, «Но, чтобы не скучать, порой помогаю власть имущим вашего мира, и моего его уже тоже. Кстати, мы почти на месте» и должен предупредить, твой молодой демон прорвался и, несмотря на запрет, мчит сюда на всех парах. В истинной форме поинтересовалась я, радуясь и тому, что Ульс жив, и тому, что скоро его увижу. «Конечно, он отдал тебе свою личную глубинную сферу, и по-другому теперь не может здесь передвигаться». С хохотом сдал демона с потрохами, а я ургх. «Жаль, не смогу с ним попрощаться по-человечески», — вздохнула я, «и с родителями, и с девчонками, знал бы, что не вернусь». «В доме Ларги есть специальная шкатулка, так что спокойно напишешь всем письма, и затем уйдешь», — ошарашил милый монстрик. «Можешь даже с демоном своим попрощаться. Я сегодня добрый». «Ты ведь говорил, Ульсу сюда нельзя», — заметила я, хотя по-прежнему ничего не понимала. Более того, теперь я не понимала больше прежнего. «Он нырнул за тобой, нарушив приказы отца и данные матери обещания. Впервые! Прежде даже не пытался». Вроде как объяснил, а я ург. — И? — Нет, и правда не солгала. Действительно, не очень сообразительная девица. — Даже хорошо, что я тебя не съел. Не приведи бездна, стал бы таким же остолопом, — съехидничал монстр. — Не смешно? — Не смешно, но точно. Он нарушил все запреты, а значит, получил пропуск в бездну. Ларг и Килк сделали единственное исключение из правил — если он нырнет по любви. «Как по мне, Фаульс, конечно, мог выбрать девицу посообразительнее», — добавил Аяурк, испортив шикарное заявление. «Но кто я такой, чтобы раздавать советы и сводничать?» Вместо различных романтических иллюзий перед моим внутренним взором вдруг возникла мясная похлебка. Огромный такой чиан, в котором плескались и овощи, и сто видов мяса, и коренья, и зелень, и специи, и сливки. Когда я увидела это блюдо впервые, поразилось количество ингредиентов. Когда попробовала, восхитилась вкусом, понимая, до чего невероятно трудно его сбалансировать. И сейчас в голове моей происходило нечто страшно напоминающее кипящую мясную похлёбку. Только на той стадии, когда ингредиенты уже закинули, но блюдо ещё не оформилось. И каждая новая специя превращала похлёбку то в острое блюдо, то в солёное, то и вовсе в несъедобное. «Мне кажется, я скоро сойду с ума», — простонала, сжимая виски. «Слишком много противоречивой информации». «Ты просто невнимательная!» — выдал вердикт Аяург. «Так, смотри, почти на месте. Видишь, это озеро на дне!» Я распахнула глаза и вперилась взглядом, куда велели. Вместо ожидаемой пучины, наполненной мутью или косточками доверчивых девушек, внизу расстилалось магическое озеро овальной формы. «Вижу!» — ответила монстру. «Я швырну тебя туда, но ты не бойся, не разобьешься!» «Сферу сверни в любой пустой артефакт. Может, в будущем пригодится. Если захочешь вернуться, воспользуйся ею, и я тебя не трону. В ней часть силы ларги. Считай пропуск в мои владения». «Спасибо огромное», — искренне поблагодарила древнее создание, которое и монстром-то теперь язык не поворачивался назвать. — Дальше найди дом Ларги и дорогу к телепорту. Я там не был, поэтому не подскажу, что к чему. — Ты ведь сказал, что Ульс тоже скоро прибудет. Я не могу уйти, не попрощавшись. Может, лучше здесь подождать? — Не факт, что он доплывет. — Да выживет он, выживет, — успокоил хозяин бездны, услышав мои мысли. — Но глубина сумасшедшая даже для его расы без сферы может не справиться а тебе я так скажу прощание с демоном так себе идея, конечно но кто я такой чтобы раздавать советы вновь начал прибедняться а я ург и прибудет он не так скоро как тебе хочется ты наш то скорости не сравнивай будто бы обиделся мой чудесный монстрик «Прости!» — шепнула я, отчаянно надеясь, что у Ульса все получится, и мы увидимся и поговорим. Удивительно, до чего милым оказался Аяург. Прелесть просто. И чего его все боятся? «Прощай!» — выдал житель бездны, швырнул мою сферу равнехонько в центр волшебного озера, и пока я летела, добавил. «А, кстати! Чуть не забыл предупредить. Самые страшные испытания...» «Ждут тебя за чертой! Я лишь привратник! Но не бойся, сейчас не бойся! Бояться будешь там!» И он злорадно расхохотался.